Белорад поджидал у крыльца. Он внимательно поглядел на волка и повел к оружейной. «Здесь будешь заниматься», — указал он на небольшую поляну. «В свободное время нужно тренироваться, чтобы всегда быть готовым к бою. А спим мы тут». Воевода толкнул дверь дружинной избы. Изба была большая, но два этажа. На первом располагалась обеденная. Во всю длину стояло два стола. Второй этаж полностью уставлен лавками для сна. В просторных сенях верхний венец щирился длинными торчащими крюками. «Ты вещи прихватил?» — спросил воевода, указывая в сторону черного двора. «Все мое на мне», — ответил волк. «Ну и славно. Тогда свободен. Сегодня можешь присмотреться». Княгиня сказала завтра приступать. Влаксан кивнул и вернулся на черный двор. Псаря на месте не было. Псы дремали в загоне, грея бока на холодеющем к солнца волк громко и коротко свистнул так как раньше призывал на кормежку Свора, заливая слаем, сорвалась к пустому корыту псы расталкивали друг друга и обиженно рычали через решетку они требовали положенной еды из черновой избы не спеша вышел инк в руках он держал кнут и дрын значит не показалось тогда на площади ты что ли мне псарню баламутишь строго бросил он волку и тебе здравствуй в Оксан, Что надо? Сурово процедил Инк через решетку, замахиваясь на собак дрыном. Приметив, что сейчас влетит палок, собаки чуть разошлись, продолжая жалобно поскуливать. — Не замечал раньше, чтоб ты псов любил, — протянул влаксан Ты тоже о себе не рассказывал. Уж дело-то не хитрое, тем более, что князь суровый вдруг закончился. Княгиня, вон какая мягкая, даже за мужа накал не сажает. «Либо же ты думал, бык так просто тебя оставит?» Волк огляделся. Не лучшая затея посреди двора такие разговоры вести. «Знаешь, я помогу тебе их покормить?» Кивнул на собак влаксан снимая со стены кнут. «Сейчас им корок сыпану, а ты принеси навар». Инг тихо выругался и пошел в черновую кухню. Псы громко огрызались и толкались, хлебая из корыта, что помоложе радостно повизгивали и скакали кругами. «Значит, бык тебя мне в няньки поставил», — прошептал Влаксан, «Глядя, как быстро и радостно ты творишь глупости, не самая дурная затея», — кивнул Инк. «Когда Птах сказал, что ты князя извел, я не поверил. Какой бы подлый ни был человек, всегда должен быть порог низости. Но у тебя его, похоже, нет». «Ты сюда нанялся, чтоб меня учить?» «Скорее напоминать, чтоб ты язык не распускал». «Что мешает вам сорваться?» и пойти искать богатств в других княжествах, где-нибудь в Арградоне, Лардерии или в Срединном Гвинеше, Вам везде будут рады», — пожал плечами волк, кидая из мешка еще горсть корок в сторону. Псы, восторженно крича, бросились на них. Инг прислонился к стене. «Честное слово, сначала действительно бежать хотелось, но город был закрыт, не оставить же косово до тебя. Потом, когда ты при дворе нанялся, стало боязно» что через тебя колдун нас углядит, но обошлось. Правда, язык твой мог выдать нас, и стоило бы приглядывать, с чем Птах вполне справляется. Когда же князя псы загрызли, то и зачем бежать? Князя нет, и гнев его уже не страшен. Да и интересно, что еще ты можешь выкинуть. А коль дурить надумаешь, то и мне плетей не страшно получить, нагло ухмыльнулся Инг. Княгиня же за убийство не строга,